«А как же ландштурм?» «Партизаны есть ли?» «Одного поймали. Пьян хуже запожника. Залез на колокольню с ружьем и давай полить по нашим. Ну, ссадили его, вмиг протрезвел. Отобрали ружье, дали хорошего тумака и все. Впоследствии я сам убедился, что наше командование вело себя с немцами чересчур либерально».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 Из соображений брезгливости я ограничил свой обет вареными яйцами, а когда покинул ресторацию, мой автомобиль был окружен еврейскими детьми. Между ними шустро сновали дремучие еврейские старцы в ермолках. — А ну, садики прикрикнул я. — Раступитесь! Как и следовало ожидать на бортах автомобиля, я сразу разглядел таинственные знаки пантофельной почты, знакомой мне еще по службе на Граевской погранзаставе. Я тут же велел шоферу стереть их дочисто, учинив ему выговор «Разве ты знаешь, что тут намалевано? Может, в Сольдау только и ждут, чтобы узнать свежие новости?» Следующая остановка в городе Прасныши, который возвестил о себе зловонием кожевенной фабрики.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 Ехали дальше. Но после того, как были стерты знаки пантофельной почты, я испытывал сумбурно неприятное ощущение, будто уже нахожусь под негласным надзором. «Стой — Стой! — заорал я шоферу, как бешеный. Автомобиль замер. Перед нами, совсем близко за поворотом, прямо посреди шоссе строился в железный порядок батальон немецкой инфантерии. Хищно торчали шишаки шлемов, фельдграу, обтянутых серой парусиной. Блестела новенькая амуниция. Сверкали бляхи на поясах. С ними — бог! Тут шофер захохотал. — Фу, как вы меня напугали! Да и сам братец перепугался. — Это ж пленные! Перед их делали, а теперь их дальше погонят. Тудыть, где волков хорошо морозит